Эти слова произвели оглушительное впечатление. Я не сомневался ни секунды, что он сказал правду. Это объясняло, откуда он так хорошо знает фрагменты Упанишад. Нечто крайне нетипичное для бирманского монаха, пусть даже с университетским прошлым. "Я был бахией", повторил монах. И многими другими людьми, например, пероном изэлиса, о котором я вам говорил, и профессором философии тоже, тоже кивнул манах. Изучать человеческие заблуждения одна из моих слабостей. Вообще-то я редко становлюсь с человеком, потому что не слишком люблю это состояние, но это не важно. Важно другое. Я знаю, как пригласить сюда корову с телёнком. Вы имеете в виду смерть? спросил я. И новую жизнь? Бахев чувствовал, что его время подходит к концу. Сегодня нечто подобное ощутили вы сами. Вы можете дождаться своего срока и умереть от пули, а можете повстречать корову с телёнком. Что это значит? Это значит, вы доведёте свою практику до такого рубежа, когда станет возможным мгновенный переход в другую жизнь. Я могу научить вас. Мне, конечно, интересно. Но с какой стати вы будете меня обучать? Видите ли, сказал в Анах: "Когда я был Бахием, вернее Бахием в той его жизни, где он практиковал на горе и умер, вы были моим товарищем по затворничеству. И хоть вы остались весьма далеки от реализации, вы умерли вместе со мной, пытаясь меня спасти". Это мой неоплаченный долг. Хорошо, сказал я. Проверить ваши слова мне сложно. Я не вижу прошлых существований, да и не понимаю до конца, что именно перерождается. Пустота, молил он в самонах. Пустота, забывшая, что её нет. Это доктрина вашей собственной секты. Хм, возможно, но в нашей секте говорят, если вы задели кого-то локтем на улице, вы уже встречали этого человека в 500 прошлых жизнях. Так что наша встреча, конечно, не случайно. Если вы Можете обучить меня своей мудрости, и я буду признателен. Я сделаю это, ответил монах, но с одним условием. Вам не разрешается передавать это знание никому. Оно не должно существовать в современном мире. Оно принадлежит иным циклом и эпохам, далёким временам, ещё до прихода Будды. Возможно, оно вновь будет открыто в будущем, но в наше время это умение не должно проявляться никак. Согласен, ответил я. Тогда слушайте. Объяснение было необычным. Монах часто замолкал, подыскивая слова. Я задавал вопросы, он отвечал, и постепенно в моём уме забрежжило понимание того, что такое эта корова с телёнком. Это было ни что иное, как путешествие между мирами. Даже, наверное, между разными измерениями речь шла не о перерождении в следующей жизни, а о прямом переносе сознания в другое существование мне трудно было поверить в такую возможность но я не знаю о другом мире ничего сказал я я что буду учиться говорить на другом языке, жить в чужом теле, существовать в другой среде и так далее. Вам не придётся ничему учиться, ответил монах. Когда вы проснётесь там, это будете вы сами, вы и никто другой. Но ваша здесь нынешняя жизнь покажется вам сном. Надо испытать это, чтобы понять. Я проснусь в каком смысле? Не в том, в каком пробудился Будда. Вы просто перенесётесь из одного сна в другой. Буду ли я помнить свой прошлый сон? В смысле жизнь в этом теле? Да, несомненно. Во всяком случае, некоторое время после трансмиграции, но вам не придётся учиться жить в новом мире, потому что вы окажетесь его частью. У вас будут глубокие корни в нём и своё законное, прочное место. Вы вернётесь домой. Каким образом такое возможно? Я затрудняюсь истолковать это научно, сказал монах. Но могу попробовать объяснить в ваших собственных образах. Попробуйте. Вы говорили, что всё сущее просто вспышки и блики в зеркалах. В каждый момент вы представляете собой определённую конфигурацию этих вспышек и бликов. Да, сказал я. Где-то во вселенной может возникнуть на миг полностью совпадающая с вами конфигурация световых узоров. Она будет подчиняться другой карме, поэтому в следующий момент изменится иначе, чем ваша. но на миг два паттерна совпадут и когда они совпадут они будут одним и тем же потому что в увиденном только увиденное в услышанном только услышанное и так далее хмм кажется понимаю сказал я Секрет в том, что ваша корова может родить телёнка в другом мире. Секундного торжества конфигурации феноменов достаточно. На миг возникнет дверь, и шагнув в неё, вы станете жителем иного пространства. Судьба ваша сделается совсем другой. Но каким образом живой и сложный человек может так запросто стать кем-то ещё? Живой и сложный человек, сказал монах выразительно. Этого не может. Мы с вами не говорим о живых и сложных людях. Живые и сложные люди торгуют всякой дрянью на блошином рынке в Рангуне. или убивают друг друга на безумной войне мы говорим о тех кто видит я просто как я знаете почему это так важно почему чувство я клей тот самый корень что прикрепляет вас к месту и времени которые вам грезятся. Если вы обрываете корень, вы способны исчезнуть без следа. Собственно, это и происходит на миг с любым медитатором в момент вхождения в поток. Секрет в том, что исчезнув, вы можете заново собраться не здесь, а в другом мире. Вы всё это вполне серьёзно? спросил я. Вспомните, что Будда сказал Бахи: Так и тренируйся, и если достигнешь подобного, тебя в этом уже не будет. Когда тебя не будет в этом, тебя не будет нигде. Ни здесь, ни там. никде либо посередине понимаете когда вас больше нет вы равны нулю а ноль в одном месте это то же самое что ноль в любом другом когда вы становитесь нулём вы становитесь всем возможным а возможное безгранично Но любая комбинация феноменов слишком сложна, чтобы сложное для вас, перебил монах, просто для вечности. Представьте, что вы идёте по улице, и ваша тень на стене совпала с тенью другого прохожего. Если вы полностью отказались от себя, это уже не ваша тень. Поэтому В следующий момент она может продолжить путь в качестве тени другого прохожего, так объяснил бы Платон. А моя прошлая жизнь, ваша прошлая жизнь, окажется чужим сном, трудно поверить, сказал я, что моя тень полностью совпадает с чужой. А что баетесь таких совпадающих теней бесконечное число в любой момент Вы можете выбирать между разными мирами и локами Более того вы сами можете придумать практически что угодно и это окажется реальностью Корова способна родить какого угодно телёнка А что будет с моим телом Я имею в виду с этим телом. Для кого? Для меня? Вы его забудете через пару дней. А для моих солдат, наверное, для них вы умрёте. Приличия должны быть соблюдены, но если честно, я не знаю, что случается с прошлым телом. Я вообще не уверен, что это правильная постановка вопроса. Вы говорите про то, чего в реальности вашего сознания уже нет. Я бы на вашем месте поспешил получить окончательные инструкции, мой друг. Хорошо, сказал я. Хорошо. Я помню про нашу общую карму. Но всё же зачем вы стремитесь мне помочь, если у вас ещё какая-то цель? Манахул обернулся. Нет такого, что я помогаю вам. Происходящее просто часть общего плана мироздания. Грядёт тёмный век. настолько чудовищный и смехотворный, что вы даже представить этого не можете. Вы принесёте его обитателям пользу через много сотен лет, действуя тайными и непостижимыми методами. Это будет мой долг перед вами? Не передо мной, ответил монах. Перед вашим собственным будущим. хотя никакого собственного будущего у вас, конечно же, нет. Да и пользу в этой вселенной приносить никому. Это объяснение устроило меня вполне. Хотя бы потому, что в нём присутствовал знакомый мне с детства дух большой колесницы.